Глава 31 Февраль 640 года, город Пелузий Огромная масса воинов двинулась вперед, прикрываясь большими прямоугольными щитами. За их спиной остался лагерь, где лежали пожитки и паслись сверблюды, равнодушно объедавшие здешнюю растительность. Множество скота превратило зеленую долину в вытоптанную до каменного состояния пустыню. Потому-то в поисках пропитания верблюдов уводили с каждым днем все дальше и дальше. А вот их хозяева накануне не ели вовсе. Это вредно перед сражением. Тысячи воинов, читавших всю ночь молитвы, шли в бой налегке. Тут было много ветеранов, и их сердце билось ровно и спокойно. Им все уже было ясно. Луки осажденных возьмут свое в начавшейся кровавой жатве, но потери не будут слишком велики. Как только падут ворота, воины халифа ворвутся в город. В этом не было ни малейших сомнений. Плотные ряды пехоты подошли на полсотни шагов, выстраиваясь по родам и племенам. Так, как они привыкли. Лучники, которых прикрывали щитоносцы, начали стрелять по бойницам крепости, где мелькали люди египетского префекта. Тут и там упали первые убитые. Их пока было немного, ведь бойцы на стене носили доспехи и шлемы, а это немыслимая роскошь для воинов пустыни. Тысячи мусульман терпеливо ждали, когда можно будет ворваться в разбитый проем ворот. Совсем скоро они утолят свою жажду крови, накопившуюся за месяцы ожидания. Вдруг среди криков воинов послышался какой-то глухой стук, а потом еще один, а потом еще... Раздался свист разрезаемого воздуха, и за ним испуганные вопли. Сразу несколько воинов упали на землю, сметенные страшным ударом. Это заработали баллисты, что стало крайне неприятной неожиданностью для войска мусульман. Ведь иногда одним выстрелом сшибало с ног сразу двоих или троих, бросая труп убитого прямо на его товарища, который шел сзади. Целиться из баллиста было непросто, да и точность оставляла желать лучшего. Но ведь арабы стояли плотными рядами. Настолько плотными, что не промахнется даже слепой. Каждый выстрел находил свою цель. А иногда и не одну. «Камни!» крикнули десятники и сотники. «Вперед к стене! Не останавливаться! Бегом!» Арабы нечасто сталкивались с баллистами. Империя давно уже не та, и даже в Антиохии и Иерусалиме этих орудий не было. Здесь же залп шел за залпом со всех шести башен, что были обращены к вражескому войску. Камень в два фунта весом совсем невелик, он размером с кулак, но его вполне достаточно, чтобы прикончить на месте или в самом худшем случае перебить в костяное крошево руку, держащую щит. А уж про попадание в голову и говорить не приходится. Даже шлем не спасал от такого удара. Просто мозги не разлетались в стороны мерзкими брызгами, а оставались в том самом месте, куда вложил их предусмотрительный создатель всего сущего. То есть в шлеме. «Проклятие!» Выругался Амар ибн аль аз когда племянник, стоявший рядом с ним, отлетел на пять шагов назад, бессильно разбросав в сторону руки. Его грудь вмяла внутрь так, что наружу торчали белоснежные осколки ребер, прорвавших легкие и ткань рубахи. Храбрец, рубака, прошедший множество сражений, был убит обычным камнем, а не честным железом рукой врага. Во всем этом ощущалась какая-то чудовищная несправедливость, которая превращала славную смерть в бою во что-то такое, что не зависело от самого воина и его отваги. И это было неправильно. «Вперед! Все под стены!» – заревел Амр, и следующий залп баллист оказался последним. Арабы попали в мертвую зону. Туда камни уже не попадали, но там их поджидала новая напасть. И это были не только стрелы, которые полетели густо, словно какой-то злой дождь. Стрелы собирали кровавую дань, но то, что случилось потом, оказалось гораздо хуже. Это было нечто такое, чего арабы еще не видели. — Аллах, помоги мне! — завизжал какой-то пожилой бедуин, а десяток воинов поддержал его. Истошные крики раздались, когда со стены высунулась какая-то труба. Она изрыгнула огненное облако, которое липкими каплями вцепилось в одежду воинов. Длинный бурнус-араба – незаменимая вещь в пустыне. Он защищает от холода ночью, а его капюшон закрывает голову от дневного зноя. У бурнуса есть только один недостаток – он отлично горит. И прямо сейчас десяток фигур метался, пытаясь разорвать завязки пылающего ярким факелом одеяния. Лучники ударили туда, где только что видели суету на стене, но было поздно. Бойницу плотно укрыли щитом, а потом и воины, и странная труба куда-то исчезли. Впрочем, все повторилось через четверть часа в полусотне шагов от того места. А потом еще раз, а потом еще. «Аллах мне свидетель!» — сквозь зубы произнес Амар. «Да они просто глумились над нами все это время!» Они прятали от нас оружие, достойное шайтана. Мы пошли на этот штурм не по своей воле, а по воле своего врага. И пошли тогда, когда он сам этого захотел. Великий Аллах, мы, как бараны, бьемся лбами об этот город, но отойти назад уже не можем». Его невеселые размышления прервали. Раздался последний удар топора и тарана, а толстый брус, запиравший ворота, сбросили на пыльную землю. Он стал совершенно бесполезен, ведь проход в город был открыт. Амор вырвал из ножен меч и заорал. «Вперед! Во имя Аллаха! Смерть неверным! В городе богатая добыча! Я отдам свою долю тому, кто приведет мне мальчишку с языком змеи!» А вот мальчишка с языком змеи и не знал, что оценен так дорого. Лаврик все последнее время скучал по своему кораблю. Флот пока что в боях не участвовал, патрулируя побережье и тот рукав Нила, на котором стоял Бильбайс. Сюда его послал княжич, и Лаврик, представленный помощником к трибуну Вига, командовал в Пелузии артиллерией. А еще он постигал нелегкую науку сидения в осаде. А это, надо сказать, наука не из последних. Ей целый раздел в уставе посвящен. И самое главное в той науке – не сойти от безделья с ума, найти чем занять личный состав и не дать последнему развинтиться, превратившись в дряблую квашню. Понимали это и воины, когда материли про себя не спускавших и самой малой провинности десятников и сотников. Арабы – воины серьезные. Все уже знали, как Халид и Аль-Каака на веревке на неприступную стену Антиохии влезли и караул у ворот порубили. Таких ушлых сюда много пришло, а потому стража неслась неусыпно. Да и как могло быть иначе, когда свирепость банда Фаралавра пугала даже опытных воинов? Они знавали таких, как он, отчаянных до безумия парней, злых до драки. Если живо оставались после десятка битв, Из них добрые воины выходили, но этот, помимо умения воинского, еще и службу туго знал. Им в сиротской сотне порядки прочно в башку вдалбливали, а потому караульные, которые в предрассветной мгле могли самую малость задуматься о своем, пару раз чувствовали на шее холод клинка и шепот около уха. «На первый раз в наряд пойдешь, на второй месяц без жалования, а на третий повешу как собаку». — Понял. — Так э, тихо все было, пан Бандефор, пытался оправдаться воин. — И зашли вы с нашей стороны. Оттуда арабам нипочем не зайти, да и двое нас в карауле. — Я тебе все сказал, — ответил тогда Лаврик, — а ты меня услышал. Таких олухов справный воин положит и не вспотеет. После этого караулы утроили... А когда на стене зарубили двух арабов, бросивших железный крюк на веревке, то и вовсе все на свои места встало. Воины, подгоняемые озверевшими от бессонницы десятниками и сотниками, рыскали по стене, как голодные волки. Долго ли им тут скучать, не знал никто, кроме трибуна. И вот однажды он позвал Лаврика и заявил. «Время пришло, Бандафор», — сказал Вига. Крепкий сорокалетний мужик с серебряной гривной на шее. «Ты вроде бы речь арабов знаешь?» «Немного знаю», — кивнул Лаврик. «За своего не сойду, но по матери послать умею». «Вот и займись». Не на шутку обрадовался трибун. «Сделай так, чтобы этого старого черта до самых печенок проняло. Только не надо по матери, это воина недостойно. И вообще, вдруг он с самого детства сирота? Задачу понял?» Лаврик задачу понял и теперь видел результаты своего красноречия, катая вместе с воинами передвижной сифонофор, который работал то с одной точки стены, то с другой. Работа с огненной снастью многими за колдовство великое почиталась, а потому Лаврик, владевший им, был у подчиненных в немалом авторитете. «У третьей башни целая толпа собралась, пан Бандафор! подбежал к нему воин. «Ждут, когда ворота сломают! Кати!» — крякнул Лаврик, и первым ухватился за борт тележки. Через пару минут расчет стоял там, где в досягаемости выстрела неосмотрительно собрались десятка три арабов, которые целились между бойниц. Они пока не понимали, что за вопли неслись с другого конца поля, только видели какой-то огонь и слышали крики. Впрочем, Треск ломающихся досок они слышали тоже и теперь готовились ворваться в город в первых рядах. «Последний выстрел и уходим к воротам!» Лаврик утер пот со лба и остановил орудие. «Качай насос!» Через пару минут он рывком развернул сифонофор, высунул его между зубцов и открыл кран. Зловещий гул, с которым вонючая смесь загоралась, пролетая через тлеющий фитиль, заставил его сердце сжаться от восторга. Он до того любил стрелять, что хоть хлебом не корми. Огненная струя упала на воинов ленивой дугой, зацепив почти всех, кто стоял в той толпе. — Что, суки, не нравится? — азартно заорал он, глядя, как под стеной забегали фигурки в полыхающей длинной одежде. Он повернулся к воинам, которые поглядывали вниз с испугом, словно примеряя на себя злую судьбу тех, кто сейчас кричал внизу от невыносимой боли. Железо воины не боялись, а вот колдовства очень даже. А что это такое, как не колдовство? «Все!» — крикнул им Лаврик, утирая кровь на лице. Шальная стрела рванула кожу щеки и теперь рана обильно сочилась. «Меняй кувшин и кати к воротам!» «Сейчас все самое интересное начнется!» И он оказался прав. Началось. Волна арабов вкатилась в пролом ворот и остановилась в недоумении. Воинам захотелось осмотреться, ведь вместо домов и улиц они увидели стену, которая превратила вход в город в длинный, словно кишка, коридор. В конце его виднелись еще одни ворота, которые были меньше, чем первые, но оказались обиты бронзовыми листами. Разрубить их топорами нечего было и думать, особенно под тучами стрел и струями кипятка, который щедро полился им на головы. «Ловушка», — поняли воины. Словенский обычай делать в крепости Захап на Востоке был неизвестен, да и не так уж много крепостей взяли арабы штурмом. Скорее, это было довольно редким исключением. Большая часть городов просто присылала парламентеров и оговаривала условия сдачи. А вот такую затею достойную и близо они встретили впервые и теперь пожинали плоды своего незнания. Огромное войско вдавило передние отряды внутрь, еще не понимая, что происходит за воротами, и это стало смертельной ошибкой. Захаб, который был длиной в сотню шагов, набился воинами туго, словно бочка с неизвестной тут селедкой. А вот в тех, кто вошел последним, полетели тучи стрел, копий и камней. Туда же выдохнул свой заряд сифанофор, И это стало приговором для сотен людей. Ворота оказались завалены телами так, что сбежать никто не смог. Да им бы и не позволили. Тот урок, что получили франки при штурме Новгорода, усвоил каждый десятник и сотник славянского войска. Ему учили, разбирая тот день по часам и минутам. А вот здесь печальный поход короля Дагоберта был никому неизвестен. Сотни воинов, набившихся в каменный мешок, истреблялись методично и деловито. Редко какая стрела не находила свою цель, и очень скоро... Узкий коридор превратился в место, где множество людей, погибших и еще живых, сплелись в жутких объятиях. Тела еще шевелились, но это приводило лишь к тому, что туда летела еще одна стрела или еще один дротик. Очень скоро коридор между стен, что был шириной в 20 шагов, оказался завален множеством тел, лежавших друг на друге. В воздухе стоял удушливый запах крови и горелого мяса чего пробивала в пот даже видавших виды воинов. Жуткое это было зрелище. Жуткое в своей безжалостной правде. Искалеченные тела, разъявленные в бессильном крике рты и воздетые вверх руки. Ведь именно это и есть настоящая война. Именно это, а вовсе не героические битвы, где солдаты красиво умирают, прославив свое имя в веках. Кое-кого из молодых затошнило, и на стене раздались ругательства и матерные пожелания блевать в сторону от сапог старшего товарища. Молодые узрели правду Голод, лишение, гибель друзей, грязь и увечья. Вот истинный удел воина. Войско арабов уже отхлынуло от стен, получая в спину выстрелы из луков и баллист а задаченный Вигас смотрел со стены на дело рук своих и размышлял вслух. «Нет, ну мы все, конечно, этот прием на командирских курсах проходили», пробурчал он, разглядывая обожженные и изувеченные в чудовищной давке тела. «Но я и не думал, что это именно так будет выглядеть. Усраться можно». И он заорал во весь голос, надсаженный до хрипоты командами. «Банда Фаралавра ко мне!» А когда Лаврик встал перед ним, стукнув кулаком в грудь, скомандовал, «Лезь на стену и ори во весь голос! Обещай этим верблюжатникам что хочешь, но чтобы до заката они все это счастье закопали! Если не справишься, мы тут без всякой войны от болезни передохнем!» Лаврик справился, и мусульмане с опаской поглядывая на стены вытаскивали тела товарищей пока остальные воины в лагере копали могилы. Правоверный должен быть похоронен до заката, ведь так повелел пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Гул из лагеря арабов, где молились по погибшим, напоминал шум моря. Он был какой-то умиротворяющий и спокойный. В нем не было зла, просто пожелание доброго пути тем, кто погиб за истинную веру. А еще в нем не было страха, была лишь спокойная уверенность в своих силах и сожаление о неудаче. Это чувствовал каждый, кто слышал этот гул. Он пробирал до самых костей. Утром трибуна разбудил гонец дежурного сотника. Вига так и заснул прямо за столом, не сняв доспеха и с краюхой хлеба в руке. Немыслимое напряжение последних недель выплеснулось на него как-то вдруг, придавив его несколькими часами сна. Сна, тяжелого, словно камень, без единого сновидения. Он словно провалился в какую-то беспросветную мглу. От той краюхи он даже откусить не успел. «Уходят!» — радостно ощерился воин, толкая в плечо заснувшее за столом начальство. «Арабы уходят, пан-трибун! Совсем уходят!» Вига встал и потянулся до хруста, разгоняя кровь по одеревеневшему телу. Снять бы надоевший доспех, да некогда. Он потом его снимет, когда время будет, а пока у него дел не в проворот. Вига поднялся на стену, торопливо жуя, и всмотрелся в горизонт, где виднелись отряды мусульман на конях и верблюдах. Арабы сворачивали шатры и поили своих животных. Они грузили немудреные пожитки и уезжали прочь. Род за родом, племя за племенем. В их действиях не было паники и крикливой суеты, приличествующей побежденным. Напротив, воины были деловиты и собраны. А что это значит? Это значит, что посыльный радовался рано. Арабы даже не думали возвращаться домой. Они уходили на запад, в сторону городов Дельты оставив у себя в тылу мощную крепость. И это было против всех правил, по которым ведется война. «Все, закончилась твоя служба здесь, банда Фарлавр», сказал Вика, когда ему наскучило смотреть на шлейф пыли, что поднималась вдали чуть ли не до неба. «Иди-ка ты в порт. Там дежурный драккар на рейде ждет. Мчите к префекту Святославу в Бильбайс». И постарайтесь успеть быстрее, чем эти парни. Чую я, что их такой малостью не проймешь. Подумаешь, полтысячи бойцов за один штурм потеряли. Они ж не боятся ни хрена. Арабы даже завидуют тем, кто уже в раю. Вот увидишь, лавр, они еще доставят нам немало хлопот. Кровью умоемся, пока выгоним их отсюда».